— Сэр Энтони Скорос, я уже слышал о вас, и наверняка ничего хорошего. Журналисты меня не любят, потому что знают, что я их презираю. — Киприот, — говорят они, — который нажил свои миллионы в морском деле благодаря чистой жестокости. — Все верно. — Был изгнан греческим правительством из Афин. — Тоже верно. — А сел в Великобритании и купил титул. «И это верно. Сделал многое для благотворительности и для общественности. Что ж, на деньги все можно купить. Ближайший мой шаг намерен купить титул барона. Только в настоящий момент цены на рынке выглядят не очень подходящие. Они неизбежно должны упасть. Могу я воспользоваться вашим передатчиком? Я вижу, он у вас есть». «Что-что?» Внезапная перемена темы разговора застала меня врасплох, и это было неудивительно, если вспомнить, как я себя чувствовал. Да, ваша радиостанция. Вы что, не слушаете последних известий? Все эти проекты по защите, которые отбросил Пентагон, падает цена на сталь. Я обязательно должен переговорить с моим биржевым маклером в Нью-Йорке? — И немедленно. — Простите. Вы, разумеется, можете это сделать, но ваш собственный радиотелефон наверняка не работает. Его узкие губы стали еще тоньше, практически совсем исчезли. — Это очень срочное дело, мистер Петерсон. — Да, конечно, конечно, само собой. Вы знаете, как обращаться с этим аппаратом? Он скупо улыбнулся. Вероятно, только таким образом он и мог улыбаться. Если подумать о том передатчике, который он имел на своей яхте «Шангрила», мой вопрос, сможет ли он работать на нашем передатчике, звучал приблизительно так, как если бы командира трансатлантического реактивного лайнера спросили, а сможет ли он управиться с одним из винтомоторных самолетов наших дней. «Я думаю, что управлюсь, мистер Петерсон. Когда закончите, позовите меня. Я пока что буду находиться в салоне». «Он позовет меня наверняка еще до того, как закончит. Он позовет меня еще до того, как начнет. Но я не мог ему этого сказать, ибо это быстро разнесется». Поэтому я просто спустился в салон, подумал, а не побриться ли мне? Но потом все-таки решил, этого не делать, потому что знал, что мне долго ждать не придется, и я оказался прав. Он появился в дверях салона менее чем через минуту. Лицо его было хмурым. «Ваше радио не работает, мистер Петерсон?» «С ним просто трудно обращаться. Устаревшая модель, понимаете?» — сказал я тактично. «Может быть, я вам помогу, и...» «Я сказал, что оно не работает. А если уж я это говорю, то оно действительно не работает. Оно у нас чертовски капризное, и оно же работало. В таком случае окажите милости, помогите мне». Я попытался ему помочь, но у меня ничего не получилось. Я вертел все ручки, какие только мог вертеть, но ничего не помогло. Возможно, где-то нарушен контакт, и к передатчику не поступает энергия, — высказал я предположение. Надо проверить. Может быть, вы будете так добры и поднимете покровную плиту? Я удивленно уставился на него. Через какое-то время я уже выглядел задумчивым. Судя по всему, сэр Энтони, вы знаете нечто, чего не знаю я. Вы тоже это сейчас узнаете. И я действительно узнал это, сняв крышку. И мне пришлось пережить всю гамму чувств, которые испытывает человек, когда видит что-то невероятное и в то же время сильно рассержен. Наконец я выдавил из себя... Вы это знали? Откуда вы это знали? Это же напрашивается само собой или нет? Ваш передатчик, — медленно сказал я, — значит, за всем этим кроется нечто большее. У вас побывали те же ночные посетители. На Орионе тоже. Его губы снова совсем исчезли. Это большой голубой двухмачтовый корабль который стоит недалеко от гавани. Единственный корабль в гавани, который, кроме нас, имеет передатчик. А сейчас аппарат разбит. Я только что оттуда. Разбит? Тоже? О, боже ты мой! Но кому надо было? А ведь это похоже на действие какого-то маньяка. Какого-то маньяка, ах, не говорите уж. Я кое-что понимаю в таких вещах. Моя первая жена... Он внезапно замолчал, покачал головой, а потом продолжил: Действие людей, чей рассудок поражен болезнью, неразумно, бессмысленны, нецеленаправлены. То, что мы видим в данном случае, правда, неразумно, но зато проделано, тщательно и методично. Этому должна быть причина. Сначала я подумал, что мне хотят помешать поддерживать связь с сушей, но потом пришел к выводу, что это не так, ибо если меня на какое-то время и оставят без всякой связи, то вряд ли от этого кто-нибудь выиграет, а я что-нибудь потеряю. — Но вы только что сказали, что биржа в Нью-Йорке — это все пустяки, — ответил он с презрением. Разумеется, никто не любит терять деньги, но, тем не менее, мистер Петерсон, не я являюсь целью. Мы здесь имеем какого-то А и какого-то Б. А считает жизненно важным поддерживать связь с материком, и причем постоянно. Б же, наоборот, считает жизненно важным помешать А... Поддерживать эту связь. И как следствие этого, Б. предпринимает известные шаги. Здесь, в Торбе, происходит нечто чертовски странное. Попахивает каким-то большим делом. У меня чутье на такие вещи. Его нельзя было назвать дураком. Да и, в конце концов, насколько мне известно, никто из слабоумных не закончил свою жизнь мультимиллионером. Я не мог бы сформулировать это лучше, чем он. Я спросил, вы уже заявили обо всем в полицию? Я сейчас направлюсь туда, после того, как сделаю пару телефонных звонков. Его глаза внезапно стали какими-то безликими и холодными. Разумеется, если наш друг не вывел из строя и оба общедоступных телефона-автомата, которые находятся на главной улице Торбея. «Дело обстоит много хуже. Он повалил телефонные мачты, ведущие на материк. Где-то там, внизу, в проливе. И никто не знает точно, где имена».